Верующие пришли к Ипатии. Петр Чтец тщательно расколотил Ипатию своей дубиной, чтобы невозможно было ее узнать. Потом поняли, что от нее не должно остаться ни одного кусочка, и тогда дочь математика Фиона разрезали на куски, устричными раковины соскребли плоть с костей, и все вместе, как то утребовало распоряжение Кирилла, сожгли в костре. Теперь про Ипатию можно было забыть. Память Святого Отца Церкви Кирилла в Православной Церкви отмечается 18-31 января, 9-22 июня, католической 27 июня. Приходилось бороться не только с философами-неоплатониками, но и с учениями более древних культов. Необходимо было раскрывать перед народом их преступную сущность. И в Тихий V век архимандрит Константинопольского монастыря разоблачал зороастризм учений магов о космическом огне. В их священных книгах говорится «И Тот, кто хочет проникнуть в тайны огня и объединиться с ним, сначала должен соединить свою душу и тело с землей своей матерью, человечеством своей сестрой и наукой своей дочерью. Архимандрит, комментируя эти священные книги, разоблачал перед своими последователями их тайный смысл. Немрод видел огонь, поднимающийся из земли, и он поклялся ему, и с этого времени маги поклонялись огню. И он назначил человека по имени Ардышан быть жрецом и слугой огня. Вскоре после этого дьявол сказал из глубины этого огня, что никакой муж не может служить огню или научиться истине в моей религии, пока он не совершит кровосмешение со своей матерью, сестрой и дочерью, как ему было велено. И с этого времени жрецы магов практиковали кровосмешение. Для того, чтобы истинная вера обрела силу в земном мире, не является преступлением ложь воимой веры, святая ложь. И тогда умело и красноречие девственное оружие против ереси. Об этом хорошо сказал Григорий Богослов, епископ города Назианза в Малой Азии. Ничто не производит на людей такого сильного впечатления, как многословие. Чем меньше они понимают, тем больше они восхищаются. Наши отцы доктора часто говорили не то, что они думали, но то, что обстоятельства и необходимость принуждали их говорить. Была необходимость доказать, что апостол Пётр действительно был в Риме и действительно передал традицию посвящения непосредственно первым римским папам. Показывали верующим красивый исконно христианский трон, на котором сидел сам апостол и который по наследству достался римской духовной иерархии. Троны эти, правда, время от времени приходилось менять. В 1662 году трон Святого Петра, мистический центр Ватикана, поменяли на новый, потому что на нём при чистке были обнаружены вырезанными послановой кости 12 трудов Геркулеса. В 1795 году его опять пришлось заменить, так как войска Наполеона захватили Рим, и трон апостола был подвергнут тщательному осмотру. На нём арабскими буквами было написано: "Нет бога, кроме Аллаха, и Магомед его апостол". Но главное в религии священное писание, книги. Иногда труд выбора из старых языческих учений и преданий истинного слова Божьего был настолько тяжёлым и непосильным, что приходилось пользоваться старым, как мир способом жребием. Так выбирали четыре Евангелия, составившие основу Нового Завета. Происходило это на Никейском Вселенском соборе. Епископы, съехавшиеся для обсуждения такого важного вопроса, решали, спорили, но так и не пришли к единому мнению, какие из Святых Писаний считать единственно правильными. Деловые сны истины отдали во распоряжение ночи. В колычках, беспорядочно смешав все книги, которые были предоставлены собору для выбора, под алтарём в церкви они обратились к Господу с молитвой, чтобы вдохновенные писания могли выбраться на алтарь, тогда как сомнительные оказались бы под алтарём. И так оно и произошло.